Сборник детских стихов «Салют из тысячи огней». Стихотворение «Муравьиное». Я хожу осторожно, страх в душе затая. Ведь нечаянно можно раздавить муравья. Мы для них великаны, разрушители гнезд. Ходим в разные страны и летаем до звезд. Муравьиные точки ручейками журчат. Сыновья их и дочки, и десяток внучат. Им травинки – деревья, им ромашки – дубы. Муравейник – деревня, мхи – густые сады. Люди тоже как точки, если с неба смотреть. И холмы словно кочки, и река будто плеть. Я хожу осторожно, робко так меня, Ведь нечаянно можно наступить на меня».